Всем желал счастья в жизни. Мимо Никита Ивановича семенил бревно тащил. И ему в шутку крикнул мирного неба над головой Никита Иванович. Чтобы ни дождичка, ничего. Старик даже передернулся, обернулся, плюнул озем. А, думает, бендикт его за бабу принял. А это просто шутка. Оленька в другой слободе живет, не в нашей. Мы вон где, она Эван где? Договорена на майский выходной к ней в гости, с родителями знакомиться. Дай, да это бог, погоды будут хорошие, светлые, мирного неба над головой. Не то, что сегодня грязь и дождичек моросит. Пробежал мимо завязших саней, без надегов в такую погоду ездить. На обочине перерожденцы махнатые тройка, отдыхают. Варенки скинули. Ржать, покуривают, след голубчиком зубоскальничают.